Арчи начал усиленно мигать одувану. Подыгрываем. мол!» «Но это...» Начал чесать затылок одуван. «То ты понимаешь...» «Да и поимейте совесть!» Не выдержал Цебрер. «На эти камешки можно каждому еще деревеньки по три прикупить». «Да я не про то!» Отмахнулся одуван. Арчи замер. «Как и не про то!» — не выдержал он. «А про что?» — насторожился Цебрер. «Тут у эльфов одно требование есть». «Какое?» — спросил Цебрер. «Какое?» — Арчи тоже стало интересно. «Они хотят развернуть тут продажу своих магических эликсиров». «От сволочь!» — мысленно простонал Арчибальд. «Убить мало». «Ну и что?» — не понял Цебрер. «Так они просят, чтобы их товары, что в лавочку от идут, без досмотра шли». Деревенский колдун стоял пред главой магического дозора, наивно хлопая глазками. «Да вы что?» «Иначе!» — пожал могучими плечами Адуван. Цеберер зарычал, схватил перо, обмакнул в чернила и начал строчить соответствующий документ. «А неплохо сработал, братишка!» — мелькнуло в голове Арчибальда. «Без досмотра в Арканар можно такое провести!» А «Вот теперь, пожалуй, все!» Удовлетворенно прогудел колдун, аккуратно сворачивая грамоту в трубочку. Цебрер грустно посмотрел в спины удаляющихся вольных магов, и как только дверь за ними закрылась, схватился за голову. Он никогда еще не был так близок к банкротству. А нахальные шантажисты уже топали в сторону кабинета Фарлана, своей очередной жертвы. Арчи что-то старательно подсчитывал в уме. — Слушай, — изрек он наконец, — а может, не пойдем к Фарлану? Все, что можно, мы с него взяли в прошлый раз. Не будем же мы сшивать жалкие гроши. — А я знаю, что из него взять, — прогудел дуан. Ну, тогда сам иди. — Я быстро, Адуан с грацией слона в посудной лавке без стука вломился в кабинет начальника личной гвардии короля Георга VII. Задрожали стены. Из-за двери кабинета доносились громовые раскаты баса адуана сквозь который едва пробивался слабенький голосок Фарлана. С начальником гвардии колдун управился быстро. Буквально через пару минут он покинул кабинет с еще одной грамотой. — И что ты с него выбил? — полюбопытствовал Арчевальд. — Как обычно, без досмотра. Ну и охрану товара от болотной пустоши до лавочки моей. Специальную стражу выделять за счет казны. — Силен! — рассмеялся Ферист. — Быстро в гору пойдешь. — Хорошо, что я вовремя в компаньоны набился. Я, пожалуй, тоже где-нибудь рядом с нашей лавочкой домик с жабами поставлю и буду на проценты жить. — Она! — погрозил другу пальцем одуван. — Жабы — это мое. Себе этих, Стаффи, писающих мальчиков. — Ну нет, это уже заезжено. — Лучше я туда посажу писающих девочек. Друзья двинулись в сторону своих апартаментов, чтобы готовиться к походу. — Я, барон, вынужден топать пешком. Ну какой ты после этого колдун? Каких-то жалких кляч не мог до пустоши подбросить? Чего молчишь? Арчи был человек чисто городской. Лес до этого видел только на картинках, а потому, продираясь сквозь чащобу, чертыхался и поминал Дьяга, извечного врага Трисветлого, на каждом шагу. — Да я колдун? Это слабенький! — смущенно признался Дуван. Вот и Дефенбахи, тот запросто! Опять же, на ну, коняху по нашему лесу не сподручено. Ужливые они, как нечисть учуют сразу на дыбы. Ты ж говорил, что здесь только мужики деревенские шастают, а нечисть всю давно извели. Но ты дурной, конь, животина, бесловесная, начал объяснять колдун. «Попробуй ей глупо и объяснить, кто нечисть, а кто нормальный оборотень!» Убедил. Арчи вытер под солба. Все, привал, жрать хочу. Кишки к хребту прилипли». «Нам поспешать надо», — заволновался Дуан. «Эльфы ждать не любят. Они с войском придут. Подождут». «Осерчают!» «Главное, чтобы я не осерчал. Выворачивай котомку. Что ты там с собой набрал?» Адуан поворчал, но подчинился. Они выбрали относительно ровную площадку, поросшую мягким зеленым мхом, пристроили на нем свои седалища и начали трапезничать. Судя по всему, Адуван готовился в поход в тропях. Нет, взял он с собой по отдельности все очень вкусное, но совмещать эту пищу воедино мог только его луженый желудок. Там были окорока и копченые, огурчики малосольные, селедочка крутого посола и два огромных кувшина. Арчи наивно думал вина, пока от души, набив брюхо соленым, не хлебнул свежего холодного молока. — Ты что, с ума сошел? Где вино? — Никак нельзя, — насупил брови Адуан. — Тебе с эрфами договор составляй. Голова свежая нужна. — Тут ты! Пить после соленого хотелось жутко. Арчи повертел головой. Воды вокруг нигде не наблюдалось. Ни ручейка, ни озера, ни речки. Посмотрев, как Адуан спокойно хлебает из своего кувшина, аферист плюнул на осторожность и последовал его примеру. «Не очень изысканно, но довольно питательно», — оценил он. — Ладно, двинули на переговоры. Деревенька-то твоя скоро. — К полудню дойдем. Друзья поднялись, отряхнули штаны от наливших сосновых иголок и двинулись дальше. — Расскажи поподробнее, что за места? Какой народ тут живет? — Места у нас дикие. Народ тоже своеобразный. Но Дуван замолчал. — Давай, давай, дальше-то. — А что дальше? Знал бы ты, сколько до тебя баронов по этой дорожке проходила? Это ты называешь дорогой? — Ну, заросла малость, подумаешь. Друзья уже покинули сосновый бор. Его сменили буйные заросли кустарников, над которыми возвышались редкие лиственницы. Так что там про баронов, которые проезжали? Не все до места доезжали. Арчи захотелось дать своему компаньону по торговому бизнесу хорошего тумака, но почувствовал, что не успеет. Только что выпитое белое молоко сделало свое черное дело. Вор резко вильнул, С едва заметной тропинки в заросли кустов пристроился. У-раздался вой откуда-то сзади. Но начинается, прошипел сквозь зубы Арчевальд. Посидеть спокойно не дадут. Здесь, конечно, воздух чище, чем в Арканарских гальюнах, но сколько неудобств. Арчи завертел головой в поисках подходящей палки. Он почему-то был уверен, что это лучшее оружие для разгона волков. Сзади опять завыли, а спереди затрещали кусты, и оттуда высунулась синяя морда зомби. Видение было настолько приятное, что все свои дела Арчи справил в момент. «Мерси». Поблагодарил он нежить, торопливо натягивая штаны. «Не за что!» — растерялся зомби, потом опомнился, поднял ползгнившие руки, заскрежетал зубами и двинулся на афериста. «Поздно!» Знаменитый арканарский вор был в полной боевой готовности. Он уже застегнул штаны. Выросший в трущобах арканара, Новоиспеченный барон поднаторел в уличных драках, а потому на увещевании агрессивной нечисти время зря не тратил, а просто зарядил душевно в глаз справой с развороту. Не успел он отправить зомби в полет, как кусты затрещали сразу с двух сторон. С одной стороны высунулась голова волка с другой — громадного матерого медведя. Подглядывать пришли извращенцы! Волк, оскалив пасть, прыгнул на афериста. Юноша прыгнулся, перехватил его за хвост в полете, используя инерцию прыжка, крутанул вокруг себя и душевно вмазал этой импровизированной дубиной по медвежьей морде. Пока нападавшие не опомнились, Арче выскочил на тропинку и рванул во все лопатки в сторону маячившей вдалеке широкой спины одувана, не обращая внимания на вопли и отборный мат в кустах за спиной. — А вот потому и не доезжали. Сам посуди, какой барон! Похоже, увлекшийся рассказом гигант Отсутствие друга не заметил. — Извини, — прослушал, — так почему не доезжали? — Так погибали. Прикапывали мы их здесь, и все дела.